и вязал. Ворчу я, не скрывая злорадство Посмотри, что получилось. — Натяни, как следует, — потребовал Коваленко. — Тогда достанет. — Да мне и натягивать нечего, Коваленко. — Отойди, дай сам. Я отхожу в сторону и наблюдаю за его борьбой с силами упругости, возникающими от его стараний в пленке и кольях. — Сейчас разорвешь, — стараюсь я сдержать его пыл. Коваленко наваливается всем телом на кол, пытаясь дотянуться его концом до края пленки. Кол гнется, потом трещит, тогда Коваленко со злостью выдергивает, хватает топор, я при этом предусмотрительно отхожу за ближайшее дерево, и с ожесточением начинает вколачивать кол в новое место. Иногда во время этой работы мы начинаем выяснять наши отношения, И заодно вообще отношение к жизни. Короче, я никому не советую устраиваться на ночлег на природе вместе с лучшим приятелем. На голодный желудок тем более. Право тут стоит подумать, что лучше. Ночевать на голой земле под открытым небом. Или спать в относительно комфортабельных условиях. Прижимаясь друг к другу в попытки согреться и сознавая при этом, что уже потеряли приятеля. Я и сам до сих пор не знаю, что лучше. То ли нас смирило одно обстоятельство, мы слишком хорошо знали друг друга. На новом месте расположились на редкость удачно. Ветер задувает к нам дым, и вместе с ним тепло от костра. Дым давно уже не доставляет нам больших неприятностей, а тепла в нашей жизни не хватает больше всего. Впервые так получилось, на улице холодно, а под крышей тепло. Ночью, когда пламя пригасло, опять сделалось холодно, а подбросили и дровишек, прослезились от дыма, но зато и согрелись. И еще новое место тем хорошо, что сильный ветер разгоняет комариков. Подсчитали спички. На разведение огня на этой стоянке ушло сразу три штуки. Ветер все задувал, занявшийся было огонь. После подсчета выяснилось, на сегодняшний день израсходовано 17 спичек. Выходит, полные коробки, вполне на месяц может хватить. Просыпались мы на этот раз, скорее уже по привычке, а не по необходимости. Мы с Лешей нашли и притащили совершенно сухое сосновое бревно длиной метра четыре, уже без коры едва успели положить его в огонь как оно тут же занялось а потом только и осталось продвигать его по мере сгорания подставляя свежую часть до самого утра оно дотянуло один только раз мы упустили момент когда надо было подвинуть и конец бревна прогорев перестал давать пламя тут же сделалось холодно и мы все трое одновременно проснулись такая замечательная находка это бревно Леша как-то очень уж хорошо сегодня сказал. «Больше всего во всей нашей жизни здесь. Мне нравятся ночи и вечера. Выйдешь часа в три-четыре, посмотришь на небо, оно такое чистое!» «Если чистое», — скептически возразил Коваленко. «Да, если чистое», — спокойно согласился с ним Алексей. «Звезды» великолепные относительно звезд скептику возразить уже было нечего мы редко их видим их свет ревниво берегут облака или таежные чаще смыкаются так что свет их пройдя миллиарды километров в пути рассеивается слабеет и гаснет встретив зеленое покрывало тайги мы так любим звездные ночи. Мир раздвигается, делается просторнее и шире, когда на небе возгораются звезды. Глава десятая. Каждая ночь, мне кажется, хоть не намного холоднее предыдущей. Каждое новое утро встречает нас все более густым плотным туманом. В это утро мы впервые увидели все осенние краски. Еще вчера вечером береза напротив стояла как в июне совершенно зеленой, а теперь одна из ее средних ветвей сделалась желтой в кроне одинокой стены появились алые листья я даже не сразу понял как лес изменился вокруг заодно только ночь сделался ярче наряднее украдкой под пологом ночи колдовала здесь Осень. Она подкрадывалась незаметно почти, но, уходя, оставляла следы. Все больше и больше берез с пожелтевшими ветками. Теперь, когда на них налетает ветер, в траву сыплятся целые ворохты пищущих листьев, словно бесчетные стаи золотых бабочек опускаются с неба на землю. Нет-нет, да и прорисуется узорчатым пятном на фоне пока еще сочной зелени красный рябиновый лист. А то и в траве вспыхнет алый мазок. Наклонишься, думая, гриб, а это слетевший осиновый лист. Осень на наших глазах овладевает тайгой. Ее наступление неторопливо, но неотвратимо. Я часто спрашивал себя, что же я люблю больше, весну или осень? Трудно ответить на этот вопрос. Осенью, сухой, солнечной, пусть и холодной, вокруг делается так же чисто, прозрачно, как и весной. И так же, как и весной, хочется уединения, хочется пойти в лес и смотреть-смотреть без устали, как лес в сонной растерянности. — теряет убранство. Конечно, настроение осени совершенно иное, не то что весной. Но разве скажешь, какое приятнее? Весна — надежда, весна — обещание. А осень — тихая печаль, расставание. И думается, весной и осенью тоже по-разному. Весной энергичнее, бодрее, а осенью спокойнее, да и глубже, наверное, — Весна увлекает в путь, а осень призывает к осмыслению того, что встретил в пути. Весна меня возбуждает, но осень я люблю все же больше, наверное. В бару возле нас уже часа два крутится пара матерых дятлов. Ведут они себя при этом странно. Стоит одному укрепиться на деве и заняться работой, как второй тут же налетает, как ястреб, и гонит его. Едва он сам начнет клювом постукивать по соседней сосне, как подскакивает тот, которого он только что гнал, и начинает в ответ задирать. Не понимаю, если уже не так не выносят друг друга, взяли бы, да тихо мирно разошлись в разные стороны, а то нет, я не работаю и тебе не дам. И вот сорвались, летелись к земле и начали драться — веря по-по-уличному, как петухи, наскакивая грудью на неприятеля и устрашающе хлопая крыльями, взлетая в пылу атаки и вновь опускаясь в траву. Еще немного, — не показалось, — и они станут осыпать друг друга отборной, площадной руганью. А я-то считал, что дятел всегда ведет себя по-джентльменски. С детства любил эту птицу. А эти двое на тебе учинили на людях Такую безобразную потасовку. От искр костра в нашей пленке образовалось множество мелких и крупных дырочек. Во время дождя из них весьма неприятно капает. И Я вспомнил народную поговорку о банном листе и взяв березовый листик, поплевал на его верхнюю сторону и заклеил одну, а потом и все остальные дырочки. Листики, в точности следуя поговорке Приклеились прочно, даже сильный ветер их не сдувал, и к тому же не пропускали воду. Отличный способ. Мелкий осенний дождичек сыплет и сыплет, никак не иссякнет. А у нас костер, у нас свежая маслята крутится в кипящей воде в котелке. Леша сказал, что ему опять гастрономический сон приснился. Вполне отчетливо, как наяву, да и только, он слышал, как на сковородке неописуемо приятно скворчит не то шпикачка, не то сарделька. Слушая его, я подумал, если бы мне такой сон приснился, уже мне бы обязательно показалось, что эти самые шпикачки еще и подпрыгивают в кипящем масле.